но начальник целой крепости, делая иное, под меня не задумываясь, попросился в коменданты и тем самым продемонстрировал, что моя юморская расчетливость была не слишком основательного свойства. Не последнюю роль в моем решении сыграла и ужасно понравившееся мне название форта — Заноза. Фигнер похвалил мой неискательный выбор. Пообещал поглядывать за мною, и, окрылённо я, поспешил к месту своей новой службы. Глава вторая. Форд Заноза. Мои помощники. Львович. Тогдашнее отношение к несчастным. Кунаки. Бдительный фельдфебель. На это моя блистательно начатая карьера, как скоро стало ясно, и закончилась. Укрепление с задиристым названием когда-то было основано с намерением воткнуть занозу в середину владений непокорных кабардинских князей, но те давным-давно умирились, боевое приграничие сдвинулось к западу и востоку, а маленькая крепость, как это повсеместно у нас случается, исчерпав свою полезность, осталась на иждивении квартирмейстерства ибо упразднить нечто раз созданное в бумажном смысле очень очень непросто мне мне стычки с хищниками лихие волоски в горы и новый взлет однако служа комендантом занозы отличиться было совершенно невозможно чуть не в первый день я с тоскую понял что мой предшественник поступил куда как неглупо померев от лихорадки Иначе ему пришлось бы киснуть тут и медленно издыхать, бог ведает сколько лет. Начать с того, что гор, рисовавших самому воображению, в окрестностях форта не обнаруживалось. Лишь какие-то невеличественные, по большей части, лысые куэсты, длинные холмы, дремучие кустарники да неширокие долины, изрезанные балками, в которых таились комариные болота. Все это по весеннему времени было покрыто свежей травой, но легко угадывалось, что в июне, когда не в шутку начнет жарить солнце, зелень выгорит, и преобладающий краской пейзажа станет скучной меланж желтого с бурым. Сам Форд представлял собой тесный прямоугольник, внутри которого вокруг маленького плаца стояло четыре турлучные казармы да несколько домиков под соломенной крышей. Границу укрепления обозначали земляной вал без единой пушки и ров, бесстыдно заросший колючками. Еще не осознав, какую штуку выкинула со мной фортуна, весь полный кипучей энергии, я решил, что именно сорва свою деятельность и начну. Первым же приказом велел вырубить там неуместные заросли и, что называется, сел в лужу, обнаружив свою кавказскую неопытность. Оказалось, что еще с ермоловских времен рвы нарочно засаживают колючим кустами, ибо продраться через них невозможно, а от внезапного штурма они защищают лучше воды или колюш. Этот азбучный урок со всей возможной деликатностью мне преподал Харунжий командовавший командой казаков. Это был единственный, кроме меня, офицер, человек немолодой, флегматичный, все на свете повидавший. Если б не этот мой помощник, я бы наломал черт знает каких дров, а, возможно, и вовсе не справился бы со своей должностью. донат над Тимофеевич, конечно, сразу понял, какого субъекта ему прислали в начальнике и повел себя со мной очень политично, ни разу не дав оплошки. К сожалению, за пределами службы у нас совсем не было ничего общего. Он выслужился из рядовых казаков и предпочитал общество своих станичников. Ко мне же приходил исключительно за распоряжениями. Выглядело это так. Донат Тимофеевич спрашивал, а не сделает ли нам то-то и то-то? Пожалуй, вы уж... — Распорядитесь, — благоразумно отвечал я во всех случаях и ни разу не пожалел о своей покладистости. По пути из Серноводска в форт я предвкушал, как я устрою образцовый на всю линию славный гарнизон. Солдаты не нахвалятся моей заботливостью. Начальство, наконец, увидит, как должно выглядеть идеальное армейское подразделение, после чего моим талантам будет предоставлено более широкое поприще.